Некогда мне тут-то с тобою тролливали разводить. А гейко обреченно поднялся и уныло зашагал за приказчиком, полагая, что серьезной сей разговоры будет об том, что он стал немощным и больным и не может теперь работать, как прежде. И за это его либо строго накажут, либо и того хуже, сгонят прочь со двора, как паршивую собаку. Но в тот раз вышло все по-иному. Очень славно вышло, так, как Агейка и в самых сладких мечтах предполагать не мог. пётр Константинович, сидевший до сей поры обок с молодшим братцем своим Никитую, поднялся с лавки, увидев его. — Ну, здравствуй, Агей, — сказал неожиданно ласково, — и приобнял за плечи, чего доселе за ним никогда не водилось. — Ты проходи, проходи, братец, к столу, не стесняйся. Садись, накось вот тебе кружку, выпей с нами метку по-свойски. И когда Агей, не веря своим глазам и ушам, глотнул-таки в досталь духовитого боярского меду, спросил участливо, — А что, Агей, скажи правду? Ведь не по силам стал тебе мешки таскать. Тяжко ведь, скажи честно. Тяжко, господин Дюжа, не стал лукавить Агейко. Что есть, то есть. Старый я уж стал. Нет прежней силы. Я сие примечаю, примечаю. Так же участливо продолжал хозяин. И уже давно для тебя какую-нибудь дельц подыскиваю, чтобы полегче и поспокойнее, да как-то все не досуг. А тут, видишь ли, братец изволил тебя к себе попросить для занятия тебе посильного. Ну, думаю, и пущай, ежели, конечно, ты не супротив. Ну что, пойдешь к братцу моему Никите на службу? — А что делать-то надо? — робко поинтересовался Гейка. — Руки мои совсем уж бессильны стали, дрожат. «Управлюсь ли?» «Да ничего», — неожиданно вмешался в их разговор, молчавший до сей поры Никита. «Руками ничегошеньки не понадобится делать, а только ушами и глазами да языком. Все слышать, все видеть. И раз в седемик об этом, что узнано, мне докладывать. Уразумел, что за дельце разумел господин, напрягся гейко, сообразив, Что ему предлагают быть шпынем. Платить тебе буду полгривны, 20 серебряных денег, в седьмик. Жить будешь в нашем подворье, на кулишках. Харч и одежда мои. Ну что, согласен или нет? И хотя на размышление был один миг, Все-таки успел понять огейка что выхода у него нет, что никак нельзя ему отказываться от предложения. И хотя невелика честь быть под лазом, все-таки придется им быть, потому что в ином случае его просто выгонят со двора на холод и ветер. — Ну что, согласен или нет? — переспросил Добрынский суровей и, ощутив угрозу в его голосе, Агейка кивнул головой. В тот же день Добрынский поселил Агейку в подклетие их родового подворья, выдал полгривны серебра, старый кафтан, пару стоптанных сапог и объяснил, что ему теперь надлежит делать. С той поры зажила Агейка совсем по-иному. Каждый день под видом дворового человека Добрынских выходил он из нового своего дома, и, ежели, конечно, хозяин не направлял его в какое-то место особо, шагал просто, куда глаза глядят, на торжище в церкву, в посад по слободам или еще куда заблагорассудится. Однако на торжище он ничего не покупал, в церкви молился только для виду, в посадских слободах ничего не заказывал, А вместо этих привычных обыкновенным людям дел лишь приглядывался да прислушивался, все запоминал да на ус, кто что скажет, кто что сболтнет, кто об чем промолчить даже. А интересовало Никиту Константиновича в основном одно — что кумекают среди бояр, купцов, ратных, служилых и смердов, об недавнем возвращении великого князя из татарского полона. Кто что думает об огромном выкупе, назначенном Махметом за волю Василия? Кто что говорит о бесчисленных татарских ратниках, прибывших с Василием из Курмыша и заполонивших, казалось, несчастную столицу? Иногда, когда позволяли обстоятельства, агейка как будто бы ненароком вмешивался в разговоры и, расположив к себе собеседников, шептал им чуть слышно прямо в ухо, прикрывший уста ладонью, как будто бы об давно известном на самом же деле, то, что Нонича утром приказывал ему шептать хозяин, что окуп, о коем говорят в народе, в самом деле в пятеро, а то и в десятеро более того, как об том объявили великокняжеские тюны, что ратники Махметовы, запрудившие Белокаменную, не уйдут от сель скорости, как об том твердят Васильевы слуги, а останутся здесь присно, что уйдет, наоборот, сам Василий и сядет удельным князем в Твери за место Бориса Александровича а на Москву придет и уже в скорости сам Махмед и сядет здесь навечно. И станем мы уже не Русью, а Ордой, и будут русичи у татарвы на побегушках. Ах, Боже! Боже мой! Пропала Русь, пропала! Сгинула Акиобр! Процеловал ее Васька в курмыша за свой поганый живот всех нас предал. При сих словах Агейка крестился и возводил глаза к небу, и когда видел, что то же самое делают ошарашенные им собеседники, неожиданно шептал еще тише и таинственнее, как о самом заветном и святом. «Один человек может нас спасти от погибели, братцы мои православные». На одного токма человека следует уповать, одному в ноженьки падать надобно, чтобы встал он на защиту Руси. — Да кто же он Кто? — вскидывали брови случайные Агейкины знакомцы. — Скажи, мил человек, просветли наши головы затуманенные. — А не вы, детей Васильевым подлазом? — притворно-пугливо оглядывался Агейка по сторонам. Мне надыбит висеть недюжа охота. Побожитесь. И когда видел, как шепча, Вот те крест, вот те крест православный, Истово крестились, и мереки, — шептал торопка, — Шемяка, токма он един, Вели он для сего святого дела, Настоящий потомок Донского, Наш он, кони русский, Без поганой литовской примеси. Вот за кого надать в церквах-то молиться. Вот кого надать в князи-то призывать. Разумели, али нет, православные? И когда видел, как согласно кивали они сивыми бородатыми головами, уходил от них, не оборачиваясь. Вот так теперь проводила гейка свои божие дни, получал за лживые труды полгривны в седьмик, Сытный харч по вечерам в трапезной на подворье Добрынских. Да раз в седьмик, когда рассказывал он Никите Константиновичу об выведанном и услышанном, напаивал его боярин хамельным мажайским медом. Так что Агейко ажно и до своего чулана не мог доползти и оставался спать здесь же, в трапезной, прямо на земляном полу, купно с иными, такими же, как и он, нестойкими на ноги со трапезниками. И все, слава богу, до вчерашней ночи было не худо. Однако же вчера, когда наконец-то пришел на Москву тот, о коем столь рьяно и истово возвещал Агейко, душа его будто надломилась. Прикрыв глаза и ощутив сызного, что его начинает бить дрожь, Агейко представил происшедшее прошлой ночью. Как ворвались гальческие и мажайские кмети в открытые кем-то врата, как разлетелись, словно голодные волки, по тихим уснувшим улочкам, как застучали в двери и окна, и голова затряслась от возмущения.